Нищий оборванец, застреленный снайпером у самых дверей штаб-квартиры спецотряда «Сигма», успевает передать командеру Грею Пирсону старинную греческую монету с изображением храма Дельфийского оракула. Убитый опознан — это Арчибальд Полк, входивший в сообщество элитных ученых, известное под названием «Ессоны». В последнее время отколовшаяся группа ясонов проводила секретные эксперименты с детьми-аутистами, усиливая проявляемые ими необыкновенные способности. Однако у маленьких подопытных возникает странный побочный эффект, и его неконтролируемое развитие грозит ужасными последствиями для всего человечества. Видимо, об этом Арчибальд Полк и пытался предупредить Сигму. Но какое отношение к этому имеет древнегреческий оракул? Чтобы понять это, Грей Пирсон и его товарищи должны разгадать тайну, окутанную веками. Впервые на русском новый захватывающий супербестселлер от автора амазонии Бездны Песчаного Дьявола. Посвящается Шей и Брайсу, потому что вы оба молодцы. Из исторических хроник.